Глава двадцать девятая. Загадка пропала. На стене висела рамка, совершенно пустая. Над ней изящным шрифтом было напечатано. «Поздравляем! От начала вы так же далеки, как от конца. Иными словами, вы прошли полпути. Молодцы!» «Загадку украли!» — ахнула Вега. Ведьмы закивали. «Это та девчонка, Бет!» — сказала одна из ведьм. «Я ей говорила, что так нельзя!» Пегги и Вега разом к ней обернулись. «Фелисити Бет?» — уточнила Пегги. «Да», — ответила Лили. «Ее подружка, Хуф. Они ушли как раз, когда вы появились. Чуть-чуть разминулись». «Но как же!» — недоуменно начала Пегги и вдруг заорала, глядя на свою ладонь. «Телевизор! телевизор Телевизор! Телевизор! Телевизор! Телевизор!» «Вот здесь показывают, что Фелиси Тибет спит в липовом доме!» Камера была под странным углом, Криспи явно задремала. «Ах, она обманщица!» — воскликнула Вега. «Ее там нет! Видите, это просто свернутое одеяло и шляпа!» Френ уже достала крошечный телефон и торопливо говорила. «Патриция, у нас проблемы! Камера показывает, что Фелиси Тибет спит в липовом доме, а она только что была на скалах в доках!» «Да, хорошо. Да, да. Я скажу Криспи, чтобы немедленно отыскала Фелисити. И наору на нее. Тебе тоже советую». «Да, наорать. И почему никто не снимает Агихуф?» «Ах, Донна не хочет. Ей надоело. Она отправилась делать прическу». «А какую прическу?» «Да, извини, действительно, неважно, какую». «Вы можете нам сказать, что было в загадке?» спросила Вега у Те дружно замотали головами и убежали дальше развлекаться.